Часть 3. Дао «Тойоты» в вашей организации Глава 21. Использование методов компании Toyota при преобразовании промышленных предприятий и предприятий сферы услуг Промышленные компании по всему миру так или иначе применяют производственную систему «Тойоты» в цехах и заинтересованы, чтобы бережливое производство развивалось и дальше Перспективы применения принципов бережливого производства к административным и сервисным операциям во многом зависят от людей, работающих в компании. Их можно разделить на три категории. Первые – это горячие приверженцы бережливого производства. Вторые – руководители, отвечающие за принятие решений. И третья группа – это обычные люди, для которых идея внедрения бережливого потока кажется нереальной. К сожалению, для первой и второй категории людей нет готовых моделей, которые гарантируют успех непроизводственным организациям. Однако в самой компании Toyota можно найти множество примеров применения принципов Дау Toyota не только к производству. В Toyota научились подходить к разработке продукции как к повторяющемуся процессу, который можно постоянно совершенствовать. Именно понимание того, что любой процесс на определенном уровне является повторяющимся и является основой для применения философии бережливого производства. В этой главе речь пойдет о принципах, связанных с процессом, и в первую очередь о технических принципах производственной системы Тойоты. Последняя глава посвящена тому, что могут почерпнуть для себя производственные и непроизводственные предприятия из обширного комплекса принципов подхода Тойоты.